Сказка про подвиг пятнистой зебры Пликс. В далёкой-далёкой Африке жила была маленькая зебра по имени Пликс. Это была необычная зебра, потому что вместо чёрных полосок у неё были пятнышки. Бегемот Дрикс и черепаха Стася называли свою подружку дальней родственницей гипардов. Пликс на друзей не обижалась, вместе с ними над своими пятнышками смеялась. Нравилось ей, что она не такая, как все. Однажды небо Африки затянуло серыми тучами, за которыми скрылось жаркое солнышко. День и ночь стали почти одинаковыми. Предлагаю отправиться к мудрому слону Авки и узнать у него, что же все таки случилось. Как-то раз предложила своим друзьям Пликс. Это идея. Завтра к нему и сходим, согласился бегемотик Дрикс. На следующий день ранним-ранним утром отправились друзья к мудрому слону, ведь тревожило их то обстоятельство, что в любимой Африке стали происходить странные вещи. Весь день плелись Пликс, Дрикс и Стася до слона Авки, который жил в уединении. Только к вечеру добрались ребята до жилища мудреца. "Проходите, проходите, дорогие гости", поприветствовал их Авка, удобно расположившись у костра. Ребята с интересом взялись разглядывать мудрого старца. ведь раньше они с ним никогда не встречались, только слышали о его таланте предсказывать будущее. "Знаю, зачем вы пришли", начал слон Авка. "Начну Начну-ка я, пожалуй, с легенды, которую вам пора узнать". Наверняка вы слышали про наш вулкан Килиманджаро. Много миллионов лет он спал, а сейчас вдруг проснулся. Это его дым растянулся по всему небу. И если ничего не сделать, то он начнет извергать лаву которая поглотит всю Африку. Что же теперь делать? перелепетала Дрикс. Нужно снова усыпить Килиманджаро. ответила Лавка. И сделать это может только кто-то особенный. Кто этот особенный? Где мы его найдем? На этот раз задала вопрос черепаха Стася. Я хоть и слепой, но точно знаю, что тот, о ком я говорю, сейчас среди вас, сказал мудрец. Черепаха и бегемотик посмотрели на зебру. Именно она отличалась от других своими пятнышками. Значит, она и есть та самая, которая сможет усыпить вулкан. "Что вы? Я не могу!" <свят> испуганно заговорила Пликс. "Только у тебя это и получится", громко и уверенно сказал мудрый слон Авка. Он поведал, что для того, чтобы спасти народ Африки, маленькой зебре нужно пойти в Танзанию и обратиться к вулкану с особыми словами. Заветные слова он прошептал Пликс на ушко, потому что никто, кроме нее, не должен был их знать. В далекое путешествие вместе с Пликс напросился и Дрикс. Авка собрал для путников туисок с водой и едой, ведь путём предстоял неблизкий. Черепаха же решила вернуться домой. И предупредить всех, что два ее друга отправились спасать Африку от грозного Килиманджара. "Вот это да!" на прощание проговорила черепаха Стася. "Оказывается, ты не случайно родилась с пятнышками. У тебя особое предназначение в этой жизни". Кто бы мог подумать. Пликс обняла подругу и вместе с Дриксом поспешила в путь. Три дня и три ночи шли зебра и бегемот до вулкана. Чем ближе они подходили, тем чернее становились клубы дыма. Друзьям трудно было дышать, но они держались понимали, что должны спасти своих друзей и страну от погибели. Добравшись до вулкана, Дрикс остался у его подножия, вверх Пликс пошла одна. Ей нужно было подняться как можно ближе к вершине, ведь только так вулкан мог ее услышать. Маленькой зебре было трудно и страшно. Однако, вспоминая слова мудрого Авки, Пликс шла дальше. Глаза ее слезились от дыма, в горле все пересохло. Очень хотелось пить, но Пликс терпела, не хныкала, знала, что от нее зависит будущее всей Африки. Вскарабкавшись почти на самую вершину, Зебра обратилась к вулкану со словами: "Ты и сила, и мощь, огонь ты и свет. Прошу, вновь усни ты на тысячу лет". В это время вулкан загрохотал. Земля под ногами зебры закачалась. С вершины посыпались огненные искры. Хотела зебра бежать вниз, но вспомнила что дома её ждут родные, а поэтому нужно сделать всё, чтобы вулкан уснул. И изо всей силы снова закричала зебра заветные слова. На этот раз вулкан её услышал. Глубоко вздохнул и стих. Исчезли искры и дым. Небо вновь стало голубым и чистым. Выглянуло золотистое солнышко. Обрадовалась Пликс, что у нее всё получилось. Счастливая подскокала вниз. Дрикс кружился на месте и кричал: "Ура! Ты настоящая героиня!" Зо са отважная зебра, которую я знаю. Обнялись друзья и поспешили домой, где все их уже давно ждали. Устроили в честь особенной зебры настоящий праздник с салютом и песнями. На праздник пришел и мудрый слон Авка. Встретив Пликс, он сказал: "Ты большая молодчина, справилась со своим страхом и выполнила задание, спасла свой народ. Это вам спасибо, что открыли мне мое предназначение". Поблагодарила мудреца маленькая зебра. «Милая Пликс, Ты особенная не из-за пятнышек, а потому, что у тебя храброе сердце. Однако, благодаря своему внешнему отличию, ты поняла и свою внутреннюю силу, силу духа. И это большое счастье для тебя и твоих родных. На этом мудрый Авка попрощался с маленькой зеброй, позвал кенгуру Манибумбу и попросил ее проводить его домой. Пликс же вернулась к друзьям, чтобы вместе петь веселые песенки.